Глава 31. Очнулась я в следующий раз в полной темноте. Поморгала, подергала руками. Вики двигались, руки нет. Такой ужас меня сковал. Не передать. Решила, что от удара по голове что-то нарушилось в организме или мне что-то сломали. И теперь ног и рук не чувствую. Инвалид. Непроизвольно сразу же полились слезы из глаз. И ужасно, просто невероятно хотелось пить. Я попыталась глотнуть но во рту пересохло. Слюны не было совершенно. Тут пришло понимание, что кляпа у меня нет. Значит, можно позвать, попросить. Кого? О чем? Может, лучше вообще не двигаться, чтобы не привлекать к себе внимание? Хотя какая теперь разница? Если от удара ног и рук не чувствую, то это все. Конец. Можно просто закрыть глаза и умереть. Надеюсь, что до этого момента никто тебя не тронет. Но тут до моих ушей донесся легкий бубнеж. Я прислушалась. Голоса. Мужские. Похоже, что неподалеку. Я затихла, переставая моргать и сглатывать. Затаилась. Голоса стали отчетливей. Прикинь, я глянул. Такая пятнадцать косарей стоит, если с документами. Да буду я еще за копейки возиться. Ну это да, ну вообще офигеть. Вот такой шар с ножками и бабки стоит. Какого ты вообще прихватил ее? Да она же в ногу вцепилась. Маленькая, а зубастенькая. Смотри, какая! Ну-ка, мелочь, порычи!» Непонятная возня, а затем такое знакомое родное рычание буси. Я от радости открыла рот и неожиданно ощутила дикую боль. В запястьях. Видно, на эмоциях дернул сильно руками. И они заработали. Правда, нормально шевельнуть я ими по-прежнему не могла. Но уже чувствовала. Поняла, что, скорее всего, у меня просто они менее конечности от того, что их связали. И теперь нужно будет какое-то время на восстановление после того, как развяжут. Вернее, если... Я аккуратно опять подергала руками, морщась от боли, покрутила кистями. Нет, бессмысленно. Ног по-прежнему не чувствую. Даже если меня развяжут, отсюда я смогу выбраться. Только ползком, как рыбка, выброшенная на берег, извиваясь всем телом. Мужские голоса продолжали бубнить. Причем тот, что играл с моей собачкой, даже умилялся, когда Буся, судя по звукам, настроенный агрессивно, нападал на него. Дразнил, смеялся. И это, а еще и отчаянная борьба моей псинки с неведомыми похитителями подстегивали меня к действиям. В конце концов, разживая значит, для чего-то нужна. Собаку не убили, а с собой прихватили. Значит, не отморозки окончательные. Может, получится диалог? Я немного воспрянув духом. Попыталась позвать их, но тут же поняла, что никакого диалога не выйдет. По крайней мере, в ближайшее время потому что измученная сухостью горла не пропускала вообще ни одного звука. Даже сипы не было. Я поёрзала. Вернее, попробовала поёрзать. Но и с места не смогла сдвинуться. Да уж. Качественно связали. Умело. Ну, чего с ней делать будем? Спросил тот, кто играл с моей бусей. Выкинем нафиг. Волки сожрут. Да ты чего? Такую милоту. Возмутился первый. Давай Катюхе подарим. Да мы в жопе сидим. Тут до любой деревни два дня ходу, а до Катюхи твоей все пять. Да и нафига ей крыса пушистая? Не скажи, бабы любят таких. Может, даст, наконец-то. Голос обрел мечтательные нотки, а то ходит тварь деревенская, жопой вертит. Да нафига ты ей сдался, урода кусок? Удивился его напарник. Она мужиков постарше любит. Таких, как ты? Негромко и с опасно режущими нотками в голосе спросил любитель собачек. Да? Спал с ней уже, да? Эй, эй, эй! Ты чего? заторопился голос. Затем с грохотом отодвинулся стул. Не спал! И не смотрел. Да убери ты железку, припадочный! Судя по звукам, грохоту и издавленным ругательством, в соседней комнате происходила драка. Сквозь невообразимый шум было слышно отчаянное лаяньи буси, и я молилась только, чтобы мою девочку не зацепила. Затем раздался жуткий прямо морозом по коже прошедший хрип. И все стихло страшно так стихло, и даже буся не лаяла. Эти несколько секунд в моей голове показались часами, ужасными часами. Я лежала, сжавшись, закрыв глаза, и только думала о том, чтобы сюда не вошел никто, не вошел тот, кто, судя по звукам, только что убил человека, своего напарника. Тут тонко заскулила Буся и опять забубнил голос. «Ну, ну, ну! Чего ты? Иди сюда!» Буся замолчала. Судя по всему, ее взяли на руки и утешили. «Хорошо, что хотя бы собачки моей не страшно, так как мне. Сейчас мы плохого дядю закопаем и поедем к Катюхе, да? Она тебе рада будет». Я сжалась еще сильнее. Голос за стеной был абсолютно спокоен, деловит, как будто не произошло ничего страшного. И это спокойствие ужасало даже больше, чем звуки жуткой драки и леденящей кровь хрип умирающего человека до этого. Я поняла, что там, за стеной, Находится абсолютно сумасшедшие без малейших проблесков людского существа, с которым невозможно будет договориться. Этот контраст жуткого происшествия и неподдельной заботы по отношению к собаке вызвал даже не уторопь, а реально не менее всего, хотя, учитывая, что тело я все так же не чувствовала, осталось только мозгу опять впасть в кому. И все. И полностью отдаться во власть зверя. Я и так в его власти сейчас. А если буду еще и без памяти... «Нет, нет уж. У него, у этой твари, моя Буся, и он ее собирается отдать какой-то Кате, а вдруг она будет ее бить. Или ей не понравится подарок, и она выкинет собачку». Потом, вспоминая свои абсолютно сумасшедшие мысли в тот момент, я пыталась понять, почему думала именно об этом. Вопрос о том, что это за люди, чего им надо от меня, где я, и другие, очень даже серьезные и важные, отошли на второй план» а на первом был ужас от того, что моя собака находится в лапах убийцы. Вот как так? Что это? Инфантилизм? Дикая любовь к Буси? Или попытка закрыться от реальности? Замещение одной проблемы другой? Я в итоге пришла к выводу, что, наверное, все вместе. В тот момент я старательно прятала панику за вполне реальным и логичным, как мне казалось, беспокойством о судьбе моей собаки. Это не дало мне сойти с ума окончательно забиться в бесконтрольных судорогах кошмара и позволила привести мысли в относительный порядок, даже выстроить в голове какое-то подобие плана, какую-то логическую цепочку для дальнейших действий, вспомнить, как себя надо вести сумасшедшими, обрести мнимое спокойствие. Мужчина все бродил по комнате, бубнил, разговаривал то ли с Бусей, то ли сам с собой. Я смотрела в темноту слепыми от страха глазами и пыталась дышать и мысленно выстраивать свои дальнейшие шаги. А затем он куда-то вышел. Дверь хлопнула. Я попыталась опять дернуться. Но все по-прежнему было безнадежно. Ноги болели, я их уже чувствовала. Руки тоже. Но двинуть не могла. Тут похититель вернулся. Опять забубнил. «Давай, давай! Бери за ноги его и тащи!» «Мама, мамочка! Там еще кто-то? Еще?» Я замерла. Чувствую, как опять внутри все сжимается. Раздался шум. Затем движение мебели по деревянному полу. Волочение чего-то тяжелого. Тяжелый грубый мат. хлопнул дверь. И все стихло. Только Буся продолжала повизгивать. Тонко и жалобно. И это опять вернуло меня мне. Я задергалась еще сильнее. И, о чудо! Смогла пошевелить пальцами на руках. Так. Теперь главное, чтобы меня не беспокоили. Мне надо время, чтобы, как кошки, перейти в состояние жидкости и выбраться из пут. А я выберусь. Обязательно. По крайней мере, час у меня есть. Пока они там будут могилу рыть. Пока закапывать. Я сумею расшатать узлы. Сумею вывернуть хотя бы одну кисть руки. А потом уже дело техники. Главное, чтобы у меня было время на эту технику. Я увлеклась. Тратила все силы на освобождение. Подбадриваемые писком буси. Я не думала, что будет, когда я выберусь. Куда я пойду? Где я вообще? Нет. Проблемы мы будем решать по мере их появления. Сначала... Освобождение, потом буся. Затем выбираемся. И, как итог, мстим. Они еще пожалеют, что сделали это со мной. И с моей собакой, занятой освободительными планами и действиями, я упустила момент, когда хлопнул дверь и только визг буси. Почему-то счастливый отвлек. Но уже было поздно. Я не успела подготовиться к появлению человека на пороге комнаты, и только почувствовала острое сожаление потому что одну ладонь я уже вытащила из пуд, и дальше было делом техники. Мне не хватило буквально полчаса, как они умудрились так быстро закопать, или яма уже готова была. В любом случае мне не повезло, меня застукали. Высокая крепкая фигура мужчины показалась пугающе черной, потому что находилась против света. Я замерла, тараща на него слепые глаза, полные слез и ужаса. И не подумала даже спрятать освобожденную руку, не успела просто подумать, И потом тоже не успела. Понять, кого вижу. Только когда мужчина двинулся ко мне и опустился на колени, я на секунду закрыла глаза. Потому что этого человека я здесь увидеть не ожидала. Совершенно не ожидала.